глава 26 четыре трудовых навыка которые помогут избежать усталости и предотвратить беспокойство трудовой навык номер один очистите рабочий стол от всех бумаг не относящихся к непосредственно к делу. Роланд Уильямс, президент Чикагской и Северо-Западной железнодорожной компании, однажды сказал, «Любому человеку работа покажется гораздо легче и приятнее, если очистить рабочее место от громоздящихся там ненужных стопок бумаги и оставить лишь необходимые в данный момент документы». Я называю это принципом «хорошего домоводства» и считаю первым шагом по направлению к эффективной работе. Посетителям библиотеки Конгресса в Вашингтоне в глаза бросаются слова поэта Поппа, написанные на потолке. «Порядок — вот первый закон небес». Кроме того, порядок — еще и первый закон бизнеса. Так ли это в действительности? На самом деле среднестатистический письменный стол постоянно завален бумагами, нужды в которых не возникало по крайней мере уже несколько недель. Издатель газеты «Из Нового Орлеана» как-то рассказал мне по секрету, что его секретарша — Расчистив, один из столов обнаружила пишущую машинку, которую два года считали пропавшей. Уже одного вида письменного стола, погребенного под грудами писем, отчетов и рабочих заметок, достаточно, чтобы ощутить приступ беспокойства и внутреннего напряжения. На самом деле все обстоит еще хуже. Постоянное напоминание о куче дел, на которое не напасешься времени, может повлечь за собой повышение кровяного давления, сердечные приступы и язву желудка. Доктор Джон Стоукс, профессор медицинского факультета университета Пенсильвании, выступил с докладом на национальном съезде Американской медицинской ассоциации. Доклад назывался «Функциональные неврозы как осложнение органических заболеваний». Под заголовком «На что обратить внимание в эмоциональном состоянии пациента» перечислялось 11 пунктов. Первый из них гласил «Чувство долга или наличие многочисленных обязанностей Нескончаемый поток дел, которые необходимо сделать. Каким же образом простая уборка стола и принятие решений могут помочь избежать лишних нагрузок, чувства невыполненного долга, ощущения нескончаемого потока дел, которые необходимо сделать? Известный психиатр доктор Уильям Седдлер рассказывал о пациенте, которому следуя этой простой рекомендации – удалось избежать нервного срыва речь идет об администраторе одной из крупных чикагских фирм когда он обратился за помощью к доктору седлеру его с недали излишняя напряженность нервозность и чувство беспокойства пока пациент рассказывал о своих проблемах говорит доктор седлер у меня зазвонил телефон Звонили из больницы, и я не стал откладывать разговор на потом. Я всегда стараюсь решать проблемы с ходу Едва я повесил трубку, как раздался второй звонок. Дело было неотложным и вынудило меня потратить еще некоторое время. Немного впогодя в кабинет заглянул один из моих коллег, чтобы посоветоваться по поводу возникшего критического случая. Покончив, наконец, со всеми вопросами, Я повернулся к посетителю, чтобы принести свои извинения, и заметил на его лице улыбку. Мало того, он едва не светился от счастья. — Доктор, не нужно извинений, — заговорил он. Эти десять минут помогли мне понять, в чем заключается моя проблема. Придется возвратиться в офис и полностью пересмотреть свою организацию труда. Но прежде чем уйти, вы не позволите заглянуть в ваш рабочий стол. Доктор Седлер продемонстрировал Доктор Седлер продемонстрировал ящики стола. В них не обнаружилось ничего, кроме свежей почты. Скажите, спросил пациент, где вы храните бумаги с незаконченными делами? Нигде? — ответил доктор Седлер. — Я предпочитаю решать вопросы сразу. — А где хранятся письма, на которые нужно ответить? — Тоже нигде. Я никогда не откладываю письмо в сторону, не написав на него ответ. Предпочитаю продиктовать его немедленно. Спустя шесть недель этот мужчина пригласил доктора Седлера к себе в офис. Он сильно изменился и... Его рабочее место тоже. Шесть недель назад у меня было три письменных стола в двух разных помещениях и нескончаемое количество работы. После нашего разговора я вернулся к тебе и выбросил целый вагон ненужных отчетов и старых бумаг. Сейчас, работая всего за одним столом, Я справляюсь с проблемами по мере их возникновения, и нескончаемый поток важных дел больше не вызывает напряжения и переживаний. Но самое удивительное заключается не в этом. У меня больше нет проблем со здоровьем». Чарльз Хьюс, в прошлом главный судья Верховного Суда Соединенных Штатов, говорил... Люди никогда не умирают от перенапряжения на работе. Их убивают неправильный образ жизни и волнение. Бессмысленная трата сил и беспокойство, что работу никогда не удастся завершить, вот истинные виновники смерти. Трудовой навык номер два. Выполняйте дела в порядке их важностей. Генри догерти основатель национальной компании «Сити-Сервис», говорил, что вне зависимости от величины предлагаемой им зарплаты практически невозможно найти работника, удовлетворяющего двум очень важным качествам. Вот эти два бесценных качества. Во-первых, умение думать Во-вторых, способность выполнять дела в порядке их важности. Чарльз Лакман, человек, начинавший практически с нуля, а через 12 лет ставший президентом компании с зарплатой 100 тысяч долларов в год и дополнительным доходом около миллиона, утверждает, что своим успехом обязан именно тем двум качествам, которые, с точки зрения Генри Догерти, почти не встречаются в человеческом обществе. Вот что он говорит. «Сколько я себя помню, я подымался в пять часов утра, потому что в это раннее время никто не мог помешать мне думать о том, как несколько часов спустя наилучшим образом выполнить все запланированные дела в порядке их важности. Фрэнк Бэджер, один из самых удачливых американских страховых агентов, не дожидался пяти часов утра. Каждый вечер он ставил перед собой новую цель — продать определенное количество страховых полисов, если это не удавалось оставшиеся присоединялись к норме следующего дня и так далее. Моя долгая практика показала, что многие люди действительно не могут выстроить дела по степени возрастания их важности. Однако некое подобие плана может избавить вас от губительной необходимости принимать важные решения на ходу. Если бы... Бернард Шоу не поставил себе одним из принципов делать важное в первую очередь? Кто знает. Возможно, до конца жизни он оставался бы кассиром в банке. Его план состоял в том, чтобы каждый день писать не менее пяти страниц. Даже Робинзон Крузо составлял перечень занятий на завтрашний день. Трудовой навык номер три. «Сталкиваясь с проблемой, старайтесь разрешить ее сразу, если информации достаточно». Один из моих бывших учеников, Хауэлл, рассказывал, что когда он входил в правление компании «Юэстилл», из-за множества обсуждаемых проблем заседания тянулись до бесконечности, а решений почти не принималось. В результате все члены правления расходились по домам под грузом пухлых папок с отчетами, каждый из которых нужно было прочитать. В конце концов, мистер Хауэлл убедил коллег в том, что на каждое заседание нужно выносить всего лишь по одному вопросу, но зато решать его окончательно, и никаких откладываний в долгий ящик. Решение могло требовать поиска новых фактов, могло быть сопряжено с конкретными действиями или не включать их. Но никогда следующая проблема не рассматривалась до окончательного разбора предыдущей. По словам хаула результат не заставил себя долго ждать. Повестка была исчерпана аура беспокойства из-за наличия нерешенных вопросов исчезла навсегда. Это правило действенно не только в случае членов правления компании US Steel. Оно может помочь и нам с вами. Трудовой навык номер четыре. Учитесь организовывать, направлять и контролировать работу подчиненных. Многие деловые люди своим неумением распределять ответственность среди работников и желанием все проделать самостоятельно копают себе могилу. В результате такого подхода они оказываются погребенными под ворохом ненужных деталей. Их обуревают спешка, чувство беспокойства, тревога и нервное напряжение. Правильно распределить ответственность — трудная задача. Я знаю это на собственном опыте. Научиться было очень тяжело. Однако, сколь бы трудно это ни давалось, любой администратор, который хочет избежать беспокойства, напряжения и усталости, должен постигнуть науку «делегирования ответственности». Директора крупных предприятий, не желающие учиться, организовывать, направлять и контролировать, редко доживают до 60 без серьёзных сердечных проблем, причиной которых являются тревога и нервное напряжение.